Привожу себя в порядок, умываюсь, застилаю кровать и жду. Жду, когда за мной придут и скажут покинуть территорию. Верчу в руке нож Руби. Я не видела Уилла с того дня, когда попала на базу, но Нео говорит, что он в порядке. Стук в дверь, и голос Ренли за преградой. «Пора!» Встаю, закидываю рюкзак со своими пожитками за спину и иду к двери. Волк следует за мной.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 Тут три машины проедут и не коснутся друг друга. Идем в полнейшей тишине, которую нарушает топот десятков ног и шумное дыхание волка. Упираемся в стену. Посреди нее красуется огромная металлическая дверь. Я видела подобные только лишь в фильмах про банки. Большой круг в центре оказывается ручкой, Закари крутит её трижды, и дверь открывается. До меня доносятся голоса, и я еще теснее жмусь к Рэнли.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 Много людей в просторном прямоугольном помещении. Все одеты в странные одежды. Головы их спрятаны в капюшоны. Если присмотреться, то можно понять, одеяния шиты из детских вещей. Это одновременно выглядит нелепо и ужасающе. Прошло не слишком много времени с прихода тумана. Они могли раздобыть себе одеяние, но решили шить. Это явно что-то дозначит. Взгляд цепляется за пожилого мужчину.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 Говорю я, поправляя оплошность Закаре. Нечего моего хищного друга называть псом. Он лишь бросает на меня непонятный взгляд и говорит в наушник. «Роб, открывай». Перед нами поднимается стена, и машины выруливают на поверхность. Проехав всего пару десятков метров по склону, мы преодолеваем подъем и выезжаем в облако тумана. «Мне не нужна гарнитура».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 Они наготове, как и оружие, которое направлено в противоположную сторону от нас. Зейн слезает с мотоцикла и снимает шлем. Смотрю на него и ловлю себя на том, что хочу подойти к нему и обнять. Знаю, что это продиктовано лишь моим одиночеством, но не сдерживаю себя и исполняю свое желание. Обнимаю, и он сжимает меня в ответ. Дыхание перехватывает, и я крепко стискиваю пальцы на его чёрной куртке. как ты спрашивает он меня нормально произношу я ему в грудь хотя это не так заин приподнимает мое лицо за подбородок и всматривается в глаза подожди минуту с неохотой расцепляю руки и он отходит к брату на лице закари написано скука заин достает из кармана белый запечатанный пакет и передает его закари тот забирает посылку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 Снова не останавливается. Сиди в машине и не выходи, несмотря ни на что. Киваю, и Закари покидает салон. В полном обмундировании он и все остальные уходят в туман. Очертания их тел невозможно разглядеть уже через четыре метра. Волк, кажется, я окончательно запуталась. Сознаю я и роняю голову назад. Проходит время, вокруг меня тишина.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 Он хватает меня за локоть, смыкает свои длинные жесткие пальцы вокруг моей конечности и со всей силы дергает назад. Плечо хрустит, а моё тело отрывается от земли. Пролетаю около двух метров и мешком падаю на обочину дороги. Прокатываюсь по асфальту, корябую руку до крови, пытаясь остановиться, но сваливаюсь в кювет. Волк моментально оказывается возле меня и облизывает лицо. Отталкиваю его и, сдерживая стон, сажусь на пятую точку. Пистолета нет, но есть нож, который я неведомым мне образом ранее убрала в карман. Со стороны машины разносится звук пирушки. Зараженный не нападает на меня. Приподнимаюсь и, морщась, крадусь из кювета. Выглянув, различаю очертания троих, военного и двух зараженных, склонившихся над ним. Они разрывают тело несчастного на куски.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 Продолжаю идти возле леса и вслушиваюсь в окружение. Так и жду, когда заведутся моторы машин, и я сразу рвану в сторону дороги. Есть вариант, что успею добежать до того, как Закар и его люди проедут мимо меня. Шаг за шагом продвигаюсь все дальше и дальше. Неожиданно туман доносит до меня очередные выстрелы, и я замираю. Оборачиваюсь вокруг себя, но эхо разнесло, звук слишком рассеянно.